Я тяжело вздохнула. Досталось мне по первое число. А то, что орал Сережка, наверное, можно шепотом повторить вслух, но напечатать точно нельзя. Никогда не думала, что Сергей владеет таким запасом ненормативной лексики. Впрочем, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Под конец, когда гневные вопли начали утихать, я даже попыталась огрызаться. — Ладушки, — протянул Вовка, — не хочешь отвечать, не надо. Тогда другой вопросик. — Ну, заработала доллары? — Удалась штучка? — Опять молчишь. — Тогда третий вопрос на окончательную засыпку. — Ангел мой, дружочек сладенький. — Ну-ка ответь. — Кто убил Эдика Малевича, а? Пришлось выдавить из себя. — Не знаю. То — То-то и оно. Лучше уж готовь пироги и не лезь в частный сыск. — Ты сам ничего не знаешь, вскипела я. я — Я-то знаю. — И кто? Костин молчал. — Вот видишь, заликовала я. Слабо назвать имя? Майор тяжело вздохнул. Вот что, Ламповецкий. Сейчас я детально растолкую, что к чему, и тебе придется, признав свою полную неспособность к оперативной и следовательской работе, дать мне честное слово, никогда более не затевать расследований. Желание узнать истину было столь велико, что я заорала «обязательно», но только после того, как узнаю правду. А еще, говорят, будто любопытство не смертный грех, вздохнул Вовка. «Кофе хочешь?» Я закивала, согласно на все, даже на растворимой низкафе. «Ишь, как тебе интересно!» — хмыкнул Костин и начал нарочито, медленно насыпать коричневые гранулы, сахар, наливать кипяток, размешивать ложкой отвратительный суррогат, отхлюбывать, закуривать сигарету, кашлять. «Ну, хватит, обозлилась я, рассказывай!» Майор хмыкнул, «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были две девочки — Гема Даутова и Ниночка Арбени. Добрые подружки, отличные ученицы, радость школы и родителей. Но никто не знал, какие чудовища таились на дне души одной из них». «Вообще говоря, Володя не открыл для меня ничего нового». Я великолепно знала, что Гема до зубовного скрежета завидовала Ниночке. Просто не представляла себе размеров этой зависти. начиналось с ерунды. У Нины была лучшая одежда, красивее игрушки, ярче книжки. В комнате у Арбени стоял телевизор, дорогая штучка в начале 70-х. Мало кто мог позволить себе в квартире два телека. Ниночке разрешали приглашать домой подруг, угощать их чаем. Мать Гемы очень негативно относилась к шуму, поэтому к Даутовым редко кто заглядывал. Шло время, подружки росли, крепла и зависть одной к другой. У Ниночки была продвинутая мама, покупавшая дочери модные вещички и разрешавшая ей пользоваться своей косметикой. Геме строго-настрого запрещалось даже делать маникюр. Зависть росла, мужала и постепенно превратилась в ненависть. Ниночка обладала легким, веселым, светлым нравом. Стоило ей появиться в любой компании, как мужчины начинали виться вокруг нее. Лет с четырнадцати Нинуша бегала на свидание и получала пачками записки даже от десятиклассников. Гема простаивала все школьные вечера, подпирая стену актового зала. Господь несправедлив, он любит одних своих рабов больше, чем других. Нина в придачу к красоте, обаянию и доброте получила от него еще и незаурядный талант. Все педагоги сначала в школе, а затем в консерватории в один голос твердили, у Арбени блестящее будущее. Впрочем, это не удивительно Девочке достались гены отца. Оценили ее дарование и зрители. Нина начала с успехом выступать в концертах, едва перейдя на второй курс. Гема тоже мечтала о сцене. Ей виделся зал, полный рукоплещущих людей, букеты, корзины цветов. Но все осталось в мечтах. Наяву Даутова ничего такого не получила. Все, как всегда, досталось Ниночке. Эта Арбени возвращалась домой в машине, забитой вениками, Это у нее спрашивали автографы. Это о ней писали в газете «Советская культура». Гейми же в музыкальной школе со вздохом сказали, «Голосок есть, но камерный. С таким на большую сцену не выйти». Впрочем, попробуй подать документы в цирковое училище на эстрадное отделение. Может, станешь как пьеха. У той тоже с голосом беда, а ничего в звезды выбилось. Но, во-первых, гема не хотела быть как Пьеха. В ее мечтах оживал Большой театр, на худой конец Большой зал консерватории. А во-вторых, и это самое главное, родители, услыхав слова «цирковое училище», пришли в такой ужас. Отец чуть не заработал инфаркт. Моя дочь рядом с клоунами и дрессированными обезьянами. Боже, хорошо, что дед не дожил до позора. Напрасно Гема пыталась объяснить, что в пресловутом училище обучают еще и искусству эстрадного пения. Нет, ни мать, ни отец даже слышать не хотели ничего на эту тему и отправили дочь в медицинский. Именно в этот момент огромное яйцо зависти треснуло, и из него вылез птенец ненависти. В гигантского монстра он превратился после того, как Ниночка отбила у лучшей подруги Эдика Малевича. Да-да, именно отбила, хотя сама Арбеня и не подозревала об этом. Гема частенько забегала к Нине в консерваторию, приходила на вечера отдыха. Эдик нравился ей давно. Только Малевич совершенно не замечал девушку. Однажды, когда объявили белый танец, Гема набралась смелости и пригласила Эдика. Они немного поболтали, и на следующий танец Малевич уже сам позвал Гему. Весь вечер они проплясали вместе. Потом Эдик попросил у нее номер телефона. Целую неделю длился их роман. Спустя семь дней Малевич исчез, просто перестал звонить. А затем Гема узнала, что он начал ухаживать за Ниночкой. Естественно, свидетельницей при шикарном бракосочетании была Гема. Стояла в розовом костюме, элегантной шляпке и с букетом нежных гвоздик около ненуши одетой в белый пиджачок и брючки. В руках у Арбени были такие же гвоздики. С первого взгляда было и не разобрать, кто из двух подруг невеста, а кто свидетельница. Обе весело улыбались и выглядели невероятно счастливыми. Только Геме пришлось употребить все свои актерские способности, чтобы смеяться, смеяться, смеяться. Но на душе царила чернота, а в голове билась мысль: "Эх, как бы Нинка сейчас умерла. Эдик бы погоревал чуток, да и женился на ней гемя". От чего даутовой взбрело такое в голову. Вокруг бегло столько хорошеньких и молоденьких, но она была уверена: руку и сердце Эдик отдал бы ей. Что переживала Гемма, глядя на счастливых молодых супругов, не знает никто. У Даутовой не было никаких кавалеров, и каждую свободную минуту она проводила у Арбени, обливаясь желчью и завистью. Заполучить Эдика ей хотелось безумно. Эффект прерванного действия, так называется подобное поведение в психологии, Это когда вы очень хотите, просто до дрожи, купить замечательное платье темно-вишневого цвета, выставленное в витрине. Купите деньги, ходите мимо, мечтая о шмотке. Наконец, имея в руках необходимую сумму, врываетесь в магазин и узнаете, что 15 минут назад его продали. Торгаши мигом начинают предлагать другие вещи, более элегантные, менее дорогие, но нет. Вас заклинило именно на том, желанном, но недоступном. Действие не завершилось, прикид не куплен. Потом в гардеробе повиснет много платьев, костюмов, но о том Вишневом мечта будет всегда. Вот так и Гему зациклила на Эдике. Хотя справедливости ради, следует отметить, что у квартиры Даутовой отнюдь не толкалась толпа поклонников. Честно говоря, их совсем не было. Но все же Гема бы, наверное, никогда не придумала свой дьявольский план. Натолкнул ее на мысль об убийстве сам Эдик. Однажды они обсуждали только что увиденный фильм «Вторая любовь». Сюжет ленты был прост и незатейлив. Главная героиня, умирая, умоляет лучшую подругу выйти замуж за своего мужа. Но тот отказывается выполнить последнюю волю жены. — Вот уж никогда бы не попросила подругу о таком, — фыркнула гема Она что, не любила своего мужа? — По-моему, наоборот, — вздохнула Нина. — Кстати, если б я умирала, то точно бы велела Эдику на тебе жениться.